Потом братья решили вместе, в той же манере, писать мучения святого Себастьяна. Натурщиком избрали молодого писателя Бориса Лавренева, который тоже гостил у Бурлюков. Для похожести в верхней части большого дубового шкафа был вбит костыль. Руки Лавренева привязывались к этому костылю, И так он, со вздетыми вверх руками, лишённой возможности двигаться, позировал братьям. Однажды, когда бурляки вышли на некоторое время, в мастерскую вошел Маяковский, осмотрев натуру, сказал «Не годится, не похоже, ты совсем белый, а они пишут тебя темно коричневым нужно подкрасить». Дальше предоставим слово самому Лавренёву. Сказав это совершенно серьезным и значительным тоном, он схватил широкую кисть, всадил ее в индийскую красную и с размаху положил первый мазок мне на щеку. Я взвыл и стал отбиваться ногами, так как руки были связаны и прикреплены к шкафу но, не обращая внимания на мои вопли, не улыбнувшись и сохраняя всю серьезность, Маяковский продолжал мазать и успел до возвращения Бурлюков превратить меня до пояса в краснокожего. Развязанный я окончательно озверел и, схватив со стола большой мосхитан, бросился в догонку Маяковскому. Но, взглянув на себя в зеркало, остановился и присоединился к бурному хохоту бурлюков. От обиды и злости не осталось и следа. Во время пребывания любого из гостей тут образовывался художественно-артистический кружок. Велись бесконечные споры об искусстве, задумывались и подготавливались выставки. Именно в Чернянке, когда там гостил Лившиц, он и братья-бурляки Бурлюки подчеркивая свое ироническое отношение к надоевшей иностранщине, обозначили новое направление в искусстве словом «гелея». Обсуждалось также название «чукурюк». Стали гелейцами. Гелея — это имя обрела Таврия с ее вечно зелеными лесами. А в художественной жизни происходили события за событиями. В январе 1912 года в Москве нашумела выставка «Бубновый валет», где были представлены работы Кончаловского, Машкова, Лентулова, Кульбина, Фалька, Давида Бурлюка. Затем объявил себя «Ослиный хвост» Ларионов, Гончарова, Татлин. Критика взбодрилась, заволновалась. На той и на другой выставках были представлены работы, отличавшиеся новизной живописных решений. В печати появились язвительные издевательские статьи о новых художниках, а публика валом валила на выставки. Выставки и дискуссии вокруг них оказывали влияние и на учащуюся молодежь, возбуждали среди нее не меньше страсти. Краткую запись Маяковского в автобиографии насчет того, что лелеют подражателей и гонят самостоятельных, и как он к этому относился, может дополнить воспоминания художницы Валентины Ходосеевич. Она была на выставке ученических работ в училище. Ходосеевич указывает время — май 1911 года. Вероятно, это ошибка. Маяковский поступил в училище в августе 1912 года. Выставка, на которой он мог выступить, была осенью этого же года. Выставка произвела на нее удручающее впечатление. Тоска и скука висят в воздухе. Совершенно неожиданно гром с небес. Сверху, с хоров... Несется прекрасно поставленный голос. Он громил выставку, бесцветное, ничего не говорящее искусство, призывал к новому видению и осмыслению мира. Он призывал бороться со всякой пошлостью и уничтожать все красивенькое. Я была взбудоражена, увлечена и с ним согласна. Это был Маяковский». Рассказала она и еще об одной выставке, которая состоялась позже, и, забегая вперед, можно посмотреть на нее в контексте художественной жизни 1910-х годов. Эта выставка состоялась во время войны. Татлин представил на ней знаменитую «Мадонну» из треугольников. Каменский являл собой синтетический экспонат. Он распевал частушки, говорил прибаутки, аккомпанировал себе ударами поварешки о сковороду. На веревках через плечо висели, спереди и сзади, две мышеловки с живыми мышами. Маяковский на одной из стен под круглым отверстием вентиляции прибил стеклянную полку на металлических кронштейнах, поставил на нее бутылку из подводки, Повесил два старых башмака, связанных шнурками, и во время открытия выставки включил вентилятор. Публика шарахнулась от сильной струи холодного воздуха и мощного звука, похожего на сирену или на рычание какого-то страшного зверя. Это был эпатаж в футуристическом духе. А пока ученик школы живописи вояния из отчества проводил лето в знакомом ему Петровско-Разумовском. Любил гулять по тенистым аллеям парка сельскохозяйственной академии. Любил его пруд. Петровско-Разумовская, соломенная сторожка — это поэзия полуголодной, но прекрасной молодости, зеленый солнечный перевал жизни. Он освободился от психологического гнета подполье. он ушел в художество, а тут и начались занятия в училище. Его товарищи утверждают, что Маяковский писал маслом, ярко расцвечивая холст, проявляя авангардистские амбиции, хотя все оставшиеся после него рисунки выполнены в реалистической манере. Жегин высказал догадку. Маяковский сам, вероятно, сознавал, что живопись — не его призвание. Может быть и так. Сохранилась лишь одна кубистическая композиция на грани беспредметности, которую трудно оценить высоким баллом. Но рисовальщиком он был талантливым. Это признавали уже тогда, в том числе и Репин. Соученики Маяковского стали замечать, что он все чаще уединяется и выколачивает ритмы строк. Может быть, тогда в окружении мольбертов и живописных набросков рождались эти пластические броски, как маски кисти, строки. Багровый и белый отброшены скомкан, в зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты. Может быть. Но поэтому он почувствовал себя лишь тогда, когда услышал признание от Давида Бурлюка, которому на всю жизнь сохранил нежное дружеское чувство, простив ему то, эмиграцию, чего, в общем, не прощал почти никому. Сказанное про Бурлюка «сделал меня поэтом» — конечно, преувеличение, но в нем сказалось благородство натуры и щедрость по отношению к людям, когда-либо сделавшим ему добро. В жизни он не был избалован добрым отношением. Путь, избранный Маяковским в поэзии, не сулил комфортного существования. Не всегда... И не во всех случаях рыцарское благородство имело нравственное оправдание с другой стороны. Но он не мог вести себя иначе. Владимир Маяковский грубым гунном ворвался в русскую поэзию. Не вошел. Именно ворвался. Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Что это, продуманный вызов? — или игра судьбы ведь именно это последнее предположение сделал монтень насчет художника протагена который нарисовав В совершенстве усталую и измученную собаку никак не мог с таким же совершенством изобразить слюну и пену у ее рта, пока раздосадованный не схватил губку, пропитанную разными красками, и не запустил ее в картину прямо в морду собаки. Тут-то, по мнению монтеня судьба и превзошла художника» ибо губка с красками выполнила то, что оказалось не под силу искусству. Это был вызов. Кому? Всем тем, кто не видел изнанку жизни, кто творил сладостную легенду, оберегая от сквозняков к тому времени довольно душный зал Ахматова, душный зал русской поэзии. Это был вызов снобом и благонамеренным блюстителем литературных нравов. Как Пушкина в свое время не пустили бы на порог благородного собрания с Русланом и Людмилой, так Маяковского не пускали на порог редакций. Да и мыслимо ли было в то время выходить к читателям с такими стихами? «Улица провалилась, как нос сифилитика» река сладострастия растекшееся в слюне отбросив белье до последнего листика сады похабно развалились в июне выступление в училище с чтением стихов сделали его знаменитым среди своих товарищей о признании критикой пока не могло быть и речь Стихи Маяковского зазвучали также в известной среди молодежи Романовке, студенческой гостинице общежития на углу Тверского бульвара и Малой Бронной, где в основном жили студенты консерватории, университета и училища. Здесь жила Мария Никифоровна Маруся, вскоре ставшая женой Бурлюка. Она училась в консерватории. В том же коридоре снимал комнату и бурлюк. Просторная и по-женски более уютная комната Маруси как-то само собой стала неким артистическим клубом. Именно в ней в конце 1912 года родилась знаменитая пощечина общественному вкусу «Манифест футуризма». Но прежде состоялась поездка Маяковского в Петербург. В ноябре 1912 года он был приглашен на выставку художников Союза молодежи. И в Петербурге же 17 ноября состоялось его первое публичное чтение стихов. Это было в знаменитом артистическом клубе «Бродячая собака». Маяковского и Бурлюка, выступавших тогда вместе, вывели из собаки черным ходом. Московских футуристов побаивались, а скандалов тут и своих хватало. Немало шума в Петербурге наделал автор замеченной здесь книжки стихов Владимир Нарвуд. Он появился в столице из Черниговской глуши, чтобы удивить поэтический мир новой книгой с завораживающим названием «Аллилуйя» и далеким от употребления в печати лексическим набором, который дал основание в судебном порядке конфисковать весь тираж книжки и сжечь его. Это событие принесло Нарбуту не меньшую известность, чем его первая книжка «Дикие кутежи», «Драка с городовым» и «Пиршество в ресторане Вена», закончившееся тем, что поэт Борис Садовский выпустил всю обойму из своего пистолета в зеркало, увидев в нем Фаддея Булгарина. Богема отводила душу в бродячей собаке. После нескольких попыток покончил с собой поэт Любар, псевдоним лазина лазинского Пугал посетителей кабачка выкриками о союзе Михаила Архангела поэт одинокий, Чтобы представить атмосферу поэтического дебюта Маяковского, надо кое-что сказать об этом престижном заведении Петербургской богемы, где он потом не раз читал свои стихи. Официально бродячая собака называлась Петербургское художественное общество, но и сам Борис Пронин, его основатель, доктор эстетики. По-видимому, нечасто вспоминал об этом. Необычайно импульсивный, постоянно одержимый какими-то гениальными идеями, не вылезавший из долгов, друживший со всеми знаменитостями и со всеми на «ты», хозяин собаки с первой же встречи располагал к себе даже совсем незнакомых посетителей. В бродячей собаке рождались, утверждались и рушились многие репутации — Жизнь этого кабачка находилась под пристальным вниманием газет. Подвальчик на Михайловской площади, с колченогими столами и сломанными табуретками, состоявший из двух сравнительно небольших комнат, вмещавших в себя не больше сотни человек, привлекал публику двух родов — представителей искусства и фармацевтов к которым относились все остальные люди, чем бы они ни занимались. Среди фармацевтов знаменитые адвокаты, члены Государственной Думы и так далее. И с них драли за вход по 25 рублей. Прислуги не было. В буфет за вином и закусками ходили сами посетители. Несмотря на вольный порядок, в собаке все-таки бывали вечера, балерины Корсавиной, лекции Кульбина, пяста банкеты в честь Московского художественного театра, Кавказские недели. Но чаще никакой программы не было. Пронин полагался на авось. Федя — Шаляпин — обещал прийти и спеть. — Если же Шаляпин не придет, то... «Заставим мушку, — дворняжку Пронина, — танцевать кадриль. Вообще, наворотим чего-нибудь». Стихи читали все. С двенадцати ночи и до утра правило бал, веселилась насыщалось духом вольности, бражничала в собаке артистическая богема, привлекая внимание респектабельной публики. Это был островок. В ночном Петербурге, где, по свидетельству Лившица, литературная и артистическая молодежь в виде общего правила, не имевшая ни гроша за душой, чувствовала себя как дома. Затянутая в черный шелк с крупным овалом камеи у пояса, вплывала Ахматова, задерживалась у входа, чтобы по настоянию кидавшегося ей навстречу Бориса Пронина вписать в свиную книгу, Свои последние стихи, по которым простодушные фармацевты строили догадки, щекотавшие их любопытство. Казалось бы, давно ли, всего каких-нибудь год-полтора назад, Никто в ее окружении, в том числе и муж, уже известный поэт Николай Гумилев, не принимал всерьез поэтических увлечений молодой женщины, пока однажды в башне Вячеслава Иванова среди знаменитостей не прочла она свое. Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки, я на правую руку надела перчатку с левой руки. И, чрезвычайно скупой на похвалы хозяин башни, сказал Анна Андреевна, «Поздравляю вас и приветствую! Это стихотворение события в русской поэзии!» В «Бродячей собаке» она появилась уже знаменитой, и стихи Ахматовой не могли не возбуждать воображение любопытствующих, а горечь их сознавала, может быть, только та, что их сочинила. Впрочем, Георгию Иванову ностальгически вспоминались строки Ахматовой. С одной стороны, да, я любила их, те сборища ночные, и еще. Здесь цепи многие развязаны, все сохранит подземный зал, и те слова, что ночью сказаны, другой бы утром не сказал. А с другой, все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам! А между столиков в длинном черном сертуке неприступный, но исключительно внимательный к красивым женщинам шествовал Николай Гумилев. Желанными гостями были акмеисты Зенкевич, лазинский К футуристам Пронин относился подозрительно, боялся скандала полиции, но вражды не было. Мандельштам и Георгий Иванов даже дружили с футуристами. Вячеслав Иванов высоко ценил Хлебникова, и тот навещал его в башне. С Кузьминым дружил Лившиц. Только Гумилев держался подальше от футуристов. Сергей Городецкий, веселый человек, выдумщик, увлекавшийся лубком и вообще отличавшийся приверженностью к русскому духу, удивлял посетителей кабачка алой косовороткой, Надевал ее для выступлений, хотя внимательный глаз просматривал под косовородкой очертание крахмального воротничка с черным бантом. После костюмированного бала предстояла поездка в какой-нибудь фешенебельный клуб или ресторан. Совсем уж экзотическим выглядел в собаке Николай Клюев. Он в своем деревенском одеянии тоже был не прочь сыграть под мужичка — но выдавал себя умным, проницательным, хитроватым взглядом, и, конечно, больше городецкого походил на настоящего мужика. Совсем здесь ни на кого не был похож бездомная птица Божья, Георгий Иванов, Осип Мандельштам, которому постоянно нужны были карманные деньги на табак и кофе, поглощавшиеся им в огромном количестве то мрачный, то захлебывающийся от смеха, он читал кому-то только что сочиненный стишок «Не унывай, садись в трамвай, такой пустой, такой восьмой». Заглядывал в собаку Михаил Кузьмин, этот петербургский Уальд, принц эстетов, предпочитавший, правда, гостиные, где... Большее значение придавалось новому фасону костюма и сорту духов, и где неизменно пользовались успехом его песенки. Но охота к сенсациям и всякого рода слухам и сплетням, к которым он имел немалую склонность, тянула Кузьмина в собаку. А постоянным гостем в нише около камина всегда один, молча, Просиживал за чашкой кофе молодой тогда Рюрик Ивнев. Самым богебным из поэтов, как его позднее назовет Ирина Адоевцева, был в собаке Владимир Пяст. Говорили, будто в подвале видели и самого Федора Сологуба, человека, избегавшего общества и веселья. «Кирпич в сюртуке», — окрестил его язвительный Василий Васильевич Розанов. Искусство — одна из формул лжи. Эта фраза Сологуба повторялась в литературных салонах. Редко бывал в бродячей собаке Блок. В несколько странном окружении для его возвышенной личности поэта, которую он, правда, не до конца осознавал, в окружении Георгия Чулкова, Евгения Иванова, Вильгельма Зоргенфрея и Владимира Пяста. Он проводил вечера и ночи в злачных местах Петербурга, покорно отдаваясь амурно-кабацким приключениям. А уже входивший в моду Игорь Северянин принимал в своей жалкой квартире на подьяческой молодых людей, поэтов и поэтесс. Один день недели специально отводился для приема поклонниц. К нему почему-то прислонился поначалу Георгий Иванов, И совсем юный Константин Олимпов, он же Фофанов, сын поэта Константина Фофанова. Отец и сын вели меж собой ожесточенные споры о поэзии, нередко кончавшиеся пьяными скандалами. Не всем и не всегда подвальчик на Михайловской площади доставлял радость, поднимал настроение. И не от присыщенной жизни влеклись в собаку артисты, художники, поэты. Ночной бал кончался печально. Его обычный финал запечатлел Георгий Иванов. В седьмом часу утра лица тех, кто еще оставался сидеть в бродячей собаке, делались похожи на лица мертвецов. Яркий электрический свет, пестро-раскрашенные стены, объедки и пустые бутылки на столах и на полу. Пьяный поэт читает стихи, которые никто не слушает. Пьяный музыкант неверными шагами подходит к засыпанному окурками роялю и ударяет по клавишам, чтобы сыграть похоронный марш или польку, или то и другое разом. Сонный вешальщик спит, забыв доверенные ему шубы. Директор собаки Борис Пронин сидит на ступеньках узкой лестницы выхода, засыпанных снегом, гладит свою лохматую злую собачонку-мушку и горько плачет. «Мушка, мушка, зачем ты съела своих детей?» Вот в этом убежище литературно-артистической богемы Бурлюк привел с собой Маяковского. Расчет был простой. Дебют поэта должен быть замечен. Здесь Маяковский и прочитал свои первые стихотворения, и расчет оправдался. Событие как будто не столь уж заметное. Молодой поэт прочитал два стихотворения «Ночь» и «Утро». Больше у него в это время не было. Однако обозрение театров уже на следующий день отметило после господина Бурлюка Выступил другой московский поэт, господин Маяковский, прочитавший несколько своих стихотворений, в которых слушатели сразу почувствовали настоящее большое поэтическое дарование. Запомним. Первый печатный отзыв о стихах девятнадцатилетнего Маяковского был благоприятным. Критика еще не разглядела в нем «Разрушителя канонов», а в стихах — покушения на устоявшиеся вкусы. Все это было впереди. А молодой поэт, ничуть не сомневаясь в своем праве на это, тут же в Петербурге, в Троицком театре, выступает с докладом о новейшей русской поэзии. Молодость не знает сомнений. Неизвестно точно, где встречались Маяковские и Ахматова — 1913 году. Встреч было наперечет. Но, скорее всего, выступающим именно в «Бродячей собаке» запомнился Анне Андревне молодой поэт запомнился и поразил воображение настолько, что много лет спустя, забыв или простив Все мелкие уколы, которые при жизни наносил ей Маяковский в своих выступлениях, она написала стихотворение о восторженном восприятии поэта в пору его и своей молодости. Отзыв Ахматовой, поэта иной школы и иной традиции, ко времени написания стихотворения, уже умудренной жизненным и творческим опытом, заслуживает пристального внимания. Он свидетельствует о том, что кризисное состояние искусства, поэзии и необходимости их обновления ощущали деятели культуры того времени, ибо Ахматова здесь оказывается в ряду с Блоком, Брюсовым, Горьким.